Глава 31. Последняя глава, она же первая. На следующее утро, как обычно, Мария приготовила завтрак, только ничего уже не могло быть, как прежде. «Что же теперь будет?» — спросила я. Проведя в этом доме 40 дней и ночей, я могла бы собрать вещи, расплатиться, доехать до аэропорта и покинуть эти места навсегда. «Завтра придет адвокат», — вдруг сказала Мария. «Он хочет с вами поговорить. Весь день я пробыла в саду. Даже в случае самых грустных событий, когда кто-то умирает, птицы не перестают петь. Я только-только начала узнавать Лейлу ближе, как вдруг она покинула нас. Словно вы читали интересную книгу, длинный, замечательный роман, не дающий вам уснуть до утра, и вдруг книга потерялась, а вы так и не узнали развязки. И если через много лет после расставания мамы с Даниэлем мне удалось раздобыть сеть Шарлотты и дочитать ее. то в случае с Лейлой существовал всего один экземпляр, и он остался у неё. Так что конец мне придется додумывать и доживать самой. Где-то ближе к полудню я достала краски, разложила стол под мексиканской сливой и принесла замечательную плотную бумагу, взятую со стола Лейлы. В саду распускался прекраснейший цветок нефритовой тунбергии. Вернее, не один цветок, а целый каскад, объединенный общим стеблем. Сотни лазурных цветков волнами не спадали к земле, а рядом Лейла устроила купальню для птиц. Прямо сейчас на ее край примостилась маленькая серая птичка, не экзотическая, а самая, что ни на есть обыкновенная. Смочив в воде кисть, я смешала на палитре синюю и желтую краски, и на меня нахлынуло знакомое состояние, когда пишешь с натуры когда вся ты — лишь глаза и кисть. Когда едва дыша, ты наносишь тонкие линии, прямые или замысловатые, но требующие большой твердости руки. Я боялась, что птичка улетит, но она осталась. Должно быть, я работала не менее трех часов, пока Мария не позвала меня к ужину. Но аппетита совсем не было, и я отправилась к себе в комнату. Забралась в постель и уснула на несколько часов. Где-то среди ночи, а может, ближе к утру, я поднялась и в полутьме стала бродить по комнатам, вглядываясь в предметы, словно пытаясь продолжить диалог с Лейлой. Перебирая книги на полках, я читала их названия. Были среди них поэзия Руми, Элизабет Бишоп и Яйца, а также Паблу Неруды и еще записные книжки Леонардо да Винчи. Встретилось мне и замечательное издание Дон Кихота на испанском «В кожаном переплёте» и любовник Маргариты Дюрас на французском. Я провела рукой по деревянным поверхностям библиотеки, спустилась затем в длинный коридор и замерла перед резными дверями, за которыми была комната Лейлы. Я засомневалась, имею ли право туда войти. Но кого я могла там застать, кроме Марии? Постель постели Лейлы была заправлена, на прикроватном столике осталась база с цветами, открытая книга и очки в черепаховой оправе. Я никогда не видела, чтобы Лейла носила очки. Я подошла к шкафу, где висели ее замечательные платья, льняные брюки-палаццо и вторые шелковые. Я дотронулась до блузки, в которой она была в наш последний совместный вечер, и поднесла ее к лицу, вдыхая запах Лейлы. Книга, которая лежала на прикроватном столике, была открыта уже на последних страницах. Это был томик Карен Бликсон из Африки. Я давно хотела прочитать эту книгу. Перелеснув к началу, я пробежала глазами по первым строкам. Ферма моя располагалась у подножия холмов Нгонг.